Хейл. Может быть, связано с выбиенной на нём, носящее название Пита монаха или же суэльским словом Хейл, означающим солнце. Возможно, во входном разрыве тоже стояли камни. Археологи обнаружили тут две большие ямы Д и Е. А кое-какие Отрывочные заметки Инега Джонса, придворного архитектора короля Якова I, как будто указывают, что в начале XVII века там стояли четыре камня. Не исключено, что в их число входил эшафот номер 95. Он либо занимал яму е, либо лежит теперь поперёк той ямы. который некогда был установлен. Местные гиды повергали туристов в приятный ужас, указывая на прорезающие его бороздки, возникшие естественным путём и сильно сглаженные дождями, а также с тех пор, как камень упал, подошвами посетителей и сообщая, что по ним бежала кровь горячая друидами закланных жертв. Разве Цезарь не пишет в записках о Галльской войне о том, как друиды использовали огромные фигуры, члены которых, сплетённые из прутьев, они наполняют живыми людьми и зажигают, так что эти люди гибнут в пламени? О, эти плетёные клетки для человеческих жертвоприношений. Да, Цезарь безусловно поведал об этом. Но к тому времени, когда Цезарь вторгся в Британию, Стоунхендж уже лежал в развалинах, а друиды, о которых он пишет, были кельтами и жили на 1000 лет позже эпохи Стоунхенджа. Стоунхендж 1 наиболее раннее и примитивное из всех этих сооружений. И тем не менее, он уже содержал безупречный круг из лунок, абри, диаметром 87 м, разделённый на 56 равных частей. Он далеко не так прост, если взглянуть на него со астрономической точки зрения. Для людей, не знавших письменности и живших на 2000 лет раньше Евклида, Это уже было немалым достижением в области практической геометрии. А кроме того, этот круг свидетельствует о том, что для них такое число было осмысленным. У племен, незнакомых с письменностью, счёт часто ограничен количеством пальцев на руках и ногах. Число более 10 воспринимается как много. А строители Стоунхенджа сознательно разделили круг на 56 частей. Ямы эти были ещё чуть заметны в XVII веке, когда на них обратил внимание Джон Обри. Теперь же их не видно вовсе. Только ровный дёрн без каких-либо следов. Лунки от номера 33 до номера 54 Атрыты не были. Их обнаружили, простукивая землю молотом и определяя на слух более мягкие места. Примечание. Не следует путать этот способ с поисками воды при помощи прутика. В 1971 году английские офицеры провели проверку группы умельцев-водоискателей, считавшихся большими знатоками своего дела. Проверка показала, что всё сводится к догадкам. Поиски золота и зарытых кладов были не менее бесплодными. В холодные зимы на дёрне, там, где он скрывает эти лунки, появляются небольшие бугорки.